Естественно, что маги-преподаватели были изрядно удивлены тем фактом, что по какой-то причине в этом году я в библиотеку даже и не ходил. Всего лишь из-за того, что не видел в этом смысла. А зачем мне тратить свои силы и время? У меня были и другие занятия. Я старательно изучал то, что мне необходимо. При этом постоянно старался избегать внимания как эльфов, так и дочери герцога Ланмаурус. которая тоже изрядно активизировалась в последнее время. Надо сказать, что эта высокородная девушка практически сразу после каникул постаралась со мной встретиться, что было немного странным. Причем, замечу сразу. Ее активность заметил не только я, но и другие уникумы вроде ее потенциальных клевретов, которые тут же постарались надавить на меня. Но в данной ситуации эти разумные делали ошибку за ошибкой. Начнем с того, что в этой ситуации основной проблемой был именно факт того, что я не желал сталкиваться с этими разумными. Дошло до того, что мне даже пришлось одного из этих умников чуть ли не откровенно вызвать на поединок. Правда, дальше этого вызова дело не пошло, так как данный умник, когда понял все то, чем ему грозит подобная встреча, банально сыграл назад. Вот только не получилось». Он хотел просто самоустраниться, однако сама эта девушка вынудила его извиняться передо мной. Представьте себе такой сюрприз. Целому барону пришлось передо мной извиняться, хотя он явно этого не хотел. Но его мнение в данном случае дочь герцога Ланмаурос не особо интересовала. Леди Варика достаточно бодро вынудила его признать свою ошибку и не делать больше таких глупостей. «Да что вы все от меня хотите?» — резко выдохнул я, когда в очередной мой выход в парк снова наткнулся на желающих со мной пообщаться в виде, как ни странно, именно этой самой молоденькой дворянки, которая появилась передо мной фактически в сопровождении своей прислуги. А по-другому я эту толпу благородных особей не называл. «Чего вы все ко мне лезете? Я же вас не трогаю!» «Прошу прощения, если мы чем-то обидели вас, но мне хотелось бы просто побеседовать», задумчиво принялась медленно говорить леди Варика, что явно свидетельствовала о том, что она в данной ситуации старательно подбирает слова, чтобы ненароком не прервать начавшуюся беседу. «Конечно, я, может быть, чем-то раньше и была не права, когда пыталась через своих друзей к вам обратиться, но в данном случае я хочу исправить ситуацию». Я извиняюсь за всех своих друзей, которые старательно пытались всего лишь мне помочь. У меня есть к вам серьезный разговор. Я хотел бы уточнить о ваших взаимоотношениях с Дроу. Вот это сюрприз, — медленно выдохнул я, вспомнив все те случаи, когда эта молодая дворянка демонстрировала мне странное поведение, особенно после наших столкновений в том же парке, где я часто встречался с представительницей Дроу. Я прошу, конечно, за это прощение. но какое вы имеете к этому вопросу отношение? У нас вполне нормальные дружеские отношения. К тому же нам есть чем друг у друга поучиться. Тут ничего не поделаешь. Те самые знания, которые имеются у представителей этого народа, практически отсутствуют у людей. Или вы будете этот факт отрицать? И наоборот, у них нет того, что есть у нас. Так почему бы не устроить взаимовыгодные контакты? Так сказать, обмен знаниями и опытом. И вообще, я не понимаю такого поведения. Насколько я знаю, у королевства муран есть определенные договоренности. Так почему же вы, как типичные представители своего государства, ведете себя так, будто бы все эти договоренности для вас просто пустой звук? И, насколько мне известно, Дроу пришли учиться в академию с разрешения короля Ранда. Разве это не так? Так почему же вы все старательно мешаете этому самому обмену информацией и знаниями? Мы не мешаем, слегка растерялась эта высокородная девушка, но, заметив то, как почему-то ее будущие вассалы напряглись и попытались подойти ближе, резко махнула на них рукой, чтобы никто не мешал нашему разговору. «Просто мы переживаем. Насколько я знаю, абсолютных универсалов, а тем более такой силы, практически не существует. Именно поэтому мне хотелось бы сделать так, чтобы вы остались в королевстве. Например, сам король Ранд фактически открыто предлагает вам службу на государство. Мой отец, герцог Ланмаурос, тоже готов выкупить ваш контракт у того, с кем вы его заключили, когда поступали в академию. Более того...» «Король предлагает за этот контракт сумму в два раза превышающую его стоимость, если вы согласитесь служить королю». «А вот это уже интересно». Задумчиво и в чем-то даже устало вздохнул я, внимательно посмотрев на девушку, так как она действительно выложила все карты на стол. «Ну что же...» «В данном случае ситуация обстоит так, что вам просто некому предлагать эти деньги. Контракт действительно принадлежит мне». если это вам непонятно до сих пор. Именно я являюсь тем, кто оплатил собственное обучение. Просто я получил наследство. Откуда и как говорить не буду. Это личное дело моего дядюшки, который сумел скопить все эти деньги, чтобы дать мне возможность в будущем стать магом. Так что вы зря разыскиваете того, кто, по вашему мнению, за меня платил. И попросите, пожалуйста, вашего отца, ну и, возможно, дядю, прекратить за мной слежку. — Ну, глупо же все это выглядит. Все эти ваши слуги, которые за мной бегают, как сумасшедшие по всему городу, уже посмешечем стали. Сами подумайте. Вы ищете то, чего рядом просто нет. И до добра такой поиск вас не доведет. Поэтому, пожалуйста, прекратите. Я действительно вольный маг и не вижу смысла в подобном и расточительном поведении со стороны ваших родственников. Если они так стараются, то в данном случае просто сами себя подставляют. Ведь после подобного преследования мне категорически не хочется оставаться в королевстве. Вот, например, я хотел бы изучать саму силу природы в Черном лесу. Мне интересно то, как он вообще возник, и что внутри можно найти. Но, учитывая тот факт, что практически постоянно мне приходится прятаться от ваших слуг, которые бегают за мной, как будто голодные собаки за куском мяса. У меня нет возможности нормально чувствовать себя здесь, в безопасности. Вы ведь понимаете, что за мной бегают теперь не только ваши слуги. Благодаря вашим поступкам другие разумные, вроде ваших вот клевретов, действуют точно так же. Они пытаются выслужиться. Перед кем, не знаю. Может быть, перед вами. Но эти разумные тоже пытаются меня выслеживать. И какой от этого будет результат? Понятно же, что ничего хорошего. Я просто стараюсь держаться от всей этой ситуации как можно дальше. И чего вы в данном случае добились? По сути, ничего. Только того, что я действительно теперь буду стараться держаться от самого королевства Муран как можно дальше. Судя по всему, мои откровения для этой девушки были весьма неприятными. Особенно, если учитывать тот факт, что я действительно был прав. Но в сложившейся ситуации ей не оставалось ничего другого, как признать тот факт, что они немножко перестарались. В тот день мы с ней побеседовали обо всем этом. Скажу сразу, девчонка оказалась вполне вменяемой. Вот только само поведение ее будущих вассалов буквально выводило меня из себя. Но тут ничего не поделаешь. Все это дело сложилось таким образом, что провокации были, причем не по моей вине. Тут уж ничего не поделаешь. Так что обвинить меня в обратном просто не получится. Все доказательства были налицо. Что, как факт, открыто говорило о том, насколько ошибочным было поведение со стороны ее помощников. Леди Варика сама пообещала мне разобраться с такими проблемами. Я же сказал, что буду благодарен за возможность спокойно ходить по территории не только Академии, но и по территории города». «Ну, честно говоря, действительно, кто бы знал о том, как мне надоело прятаться. Я видел то, что эта девушка была изрядно расстроена случившимся казусом, но пообещала решить этот вопрос, после чего мы с ней просто поговорили про магию жизни и про ее различные нюансы. Я пояснил девушке тот факт, что в определенных случаях лучше использовать эти же самые эликсиры, но никак не магию жизни». Все только из-за того, что как ни крути, но магия жизни может в любой момент пригодиться для более серьезных проблем. Конечно, ведь эликсиры можно варить чуть ли не каждый день. К тому же маг жизни, который банально растратит свои силы, в сложившемся положении будет весьма уязвим. И забывать об этом не стоит. Я не имею в виду вообще защиту самого себя». Я имею в виду тот факт, что, потеряв свою силу, такой маг не сможет ничего сделать. Особенно тогда, когда возникнет в этом надобность. Так как такая сила может понадобиться просто в любой момент. Поэтому ее лучше по пустякам не трогать и не тратить. Если есть возможность, то лучше использовать эликсиры. Не использовать для таких вещей магию жизни. После этой беседы отношение Леди Варики ко мне изменилось. Она стала действительно более спокойной. Да и ее клевреты перестали за мной гоняться по пустякам. Чем я впоследствии мог бы воспользоваться? Конечно, кто-нибудь тут же скажет о том, что я сделал глупость. Ну, зачем мне было привлекать внимание к черному лесу со стороны короля? А дело в том, что все куда проще, чем кажется, так как я в первую очередь учитывал главный нюанс. Если есть такой интерес, как в последнее время проявляли к этому месту представители этого государства... то значит, есть и возможность не самому воспользоваться таким фактом. Например, все эти разумные хотят изучить черный лес. Я им предлагаю такую возможность. А воспользуются ли они этим или нет – дело другое. Я был бы не против получить своеобразный кусок земли поблизости от черного леса, чтобы иметь прямую возможность проводить свои изыскания без каких-либо проблем или сложностей со стороны разумных, проживающих на этих территориях. Тем более, что многие из этих разумных в первую очередь ищут собственную выгоду. Я же в данном случае хотел изучить возможности и получить шанс именно для того, чтобы возвысить только себя. Я же прекрасно понимаю, что если получу возможность что-то использовать, то мне придется за это постараться отплатить верной службой. А служить кому попало я не хотел». К тому же, какая мне может быть выгода сейчас идти на службу, к примеру, к тем же самым королю Ранду или герцогу Маурус? В чем заключается ошибка в этой ситуации? Именно в том, что данные индивидуумы банально заставят меня действовать себе во благо. Зная про то, что я могу сделать серьезные артефакты, они могут вынудить меня делать именно различные предметы военного назначения, целыми днями не вылезая из тех самых лабораторий, где, по их мнению, мне самое место. Я же на такую глупость подписываться не собирался. Я хотел жить в свое удовольствие. Конечно, даже у тех же дворян есть определенные обязательства, и тут ничего не поделаешь. Однако при всем этом все подобные обязательства можно достаточно легко списать. Я же хотел действовать самостоятельно. Получится это или нет, вопрос достаточно сложный. Однако я хотел получить свободу, а не все то, что эти разумные могут так именовать. Хотя бы по той простой причине, что попытки подобного рода могли нарушить какие-то их планы. Я не хотел, чтобы меня учитывали в чужих планах, тем более без моего на то желания. Опыт моей жизни на земле четко говорил о том, что такие разумные могут достаточно серьезно навредить. Начнем с того, что сначала эти разумные начинают вроде бы у тебя спрашивать твое мнение. Но когда ты пару раз с ними соглашаешься, то банально перестают это делать. Как бы это смешно ни звучало, но был у меня подобный весьма неприятный опыт из прошлого. Один мой знакомый, банально пожелавший пользоваться мной как своеобразной перевалочной базой, так как я жил в своей однокомнатной квартире, полученной в наследство, Сначала он звонил и спрашивал о том, есть ли возможность у меня переночевать. Однако потом, спустя некоторое время, обнаглел настолько, что начал приходить любое время суток, когда ему только захочется. А один раз даже соизволил заявиться ко мне посреди ночи с какой-то дамочкой и потребовал, чтобы я освободил свою жилплощадь, так как ему нужно помещение для интимных утех. Естественно, что подобной наглости я уже просто не выдержал. И вы не поверите, он настолько взбесился, что даже пытался вызвать полицию, чтобы они вышвырнули меня из моей квартиры. И когда я полицейскому заявил о том, что этого гражданина и его дамочку я знать не знаю, то их оштрафовали за нарушение общественного порядка. Так этот умник потом заявился в университет, где я учился, и попытался там предъявить претензии, заявляя о том, что я банально не имел права с ним так поступать. Друзья так не делают, довольно громко орал он, видимо, пытаясь вас звать какому-то моему чувству долга или, возможно, дружбы, которых между нами уже давно не было и, судя по его поступкам, их никогда и не было. Неужели непонятно было, что мне нужна была эта возможность? Что тебе стоило пару часов погулять по улицам? Ну да, зимой в минус пятнадцать гулять по улицам? Действительно, расхохотался в ответ я. А потом и все те, кто это слышал. Скажи мне, пожалуйста, а кто тебе сказал, что ты можешь ко мне посреди ночи приходить без предупреждения и без предварительной договоренности? И если тебе так горело в одном месте, то мог бы потащить эту красотку к себе домой? Почему ты этого не сделал? Не хочешь мне объяснить? Не мог? Хорошо. Мог бы отправиться куда-нибудь к своим новым друзьям, с которыми ты в последнее время гулял. — Что, тоже не получилось? — Ну так это твои проблемы, и меня никоим образом не касаются. Честно говоря, после того разговора этот красавец постарался натравить на меня своих друзей. Только вот все эти разумные, когда речь заходила о поведении такого уникума, просто не могли понять главного. Именно того, как я его так долго терпел. После чего весь этот разговор был банально закончен. Особенно после того, когда в дело вмешались другие уникумы. Как я уже сказал, в тех ситуациях, когда на тебя имеют планы различные разумные, лучше постараться держаться от этих людей подальше. Слишком уж хорошо я запомнил все то, чем это мне может грозить. Именно поэтому я и не хотел служить ни герцогу Ланмаурус, ни его брату-королю. так как понимал, что в данной ситуации положение тел в любой момент может развернуться не в мою сторону. Тем более тогда, когда речь заходит о таких вещах, открыто связанных с проблемами подобного рода. Ведь когда они стали мной как следует интересоваться? Особенно настырно, я имею в виду. Именно тогда, когда на втором курсе Академии я им продемонстрировал свои знания, сделав те самые два артефакта. Один атакующий, а второй защитный и действующий сразу с несколькими стихиями. Естественно, что все они тут же захотели заполучить в свои руки такого разумного. А мне бы не хотелось становиться разменной монетой в таких играх. Все это может в один прекрасный момент действительно изрядно подпортить мне самому жизнь. И тут ты ничего не поделаешь. Именно поэтому я и хотел решить это дело миром. «Аккуратно, стараясь не провоцировать этих разумных. Если они предложат мне какое-то развитие событий в данном направлении, то я совершенно не против подобного, но только взаимовыгодного сотрудничества». «А вам что нужно?» Тяжело вздохнул я, когда снова заметил появившуюся, как бы случайно поблизости, молодую эльфийку. «Только не говори мне, что ты оказалась здесь абсолютно случайно!» Это в принципе невозможно. Да и не верю я в такие случайности. Судя по всему своей агрессивной реакцией, я действительно ошарашил эту девушку, так как она банально не ожидала ее от меня. Начнем хотя бы с того, что я не хотел больше тянуть резину и хотел разобраться с этой ситуацией. Если она по какой-то причине мной интересуется, то, как говорится, пусть будет добра объяснить мне причины для всего этого. «Зачем она за мной ходит? Чего добивается?» Стоит сразу отметить тот факт, что эта молоденькая эльфика тут же застыла. Как говорится, у дамочки просто файлы в голове не сошлись. Ведь она ожидала от меня обычных разговоров, различных вариантов и непонятного общения. А тут вдруг прямо в лицо получила такое странное высказывание с моей стороны. Видимо, банально не ожидала такого сюрприза. И замерла на месте... просто пытаюсь осознать то, о чем вообще идет в данном случае речь. Я же в этой ситуации просто действовал наскоком, так как понимал, что мне нет никакого смысла каким-либо образом отыгрывать эту ситуацию назад. Тем более тогда, когда речь идет о достаточно серьезных вещах. Я заранее учитывал все возможные проблемы и поэтому старался как-то их нивелировать». Однако теперь у меня просто не хватало нервов на все происходящее, и мне хотелось в конце концов прекратить подобную беготню за мной. Хотя бы по той простой причине, что эти разумные в большинстве своем банально совершали просчет за просчетом. Все это действовало, как я уже сказал, против самих этих разумных. И мне на нервы, что я собирался использовать против них самих. И сейчас действовал достаточно нагло. Эта молодая эльфийка просто растерялась и стояла на месте, пытаясь подобрать слова. А я молча смотрел на нее, словно ожидая, когда она соизволит признаться чуть ли не в заговоре против меня. Когда она наконец-то заговорила, я тяжело вздохнул. Все сходилось, ведь в данной ситуации она действовала так, как я и ожидал. Всего лишь потому, что мое поведение ударило ее по самолюбию. — Ну а что ты думал? Что абсолютный универсал с такой силой не заинтересует Великий Лес? — раздраженно выдохнула девушка, видимо, наконец-то догадавшись о том, что все ее фокусы оказались пустышкой, так как я банально разгадал все эти хитрости. — Естественно, что и у эльфов есть свой интерес, поэтому мне и приходится с тобой возиться. Думаешь, мне это приятно? Однако, если ты пойдешь на службу к нам, то у тебя есть шанс. «Вот это сюрприз! Что же это такое? Надо же было ей такую глупость ляпнуть!» Видимо, девчонку уже довели все эти претензии со стороны других эльфов. «Но я не услышал главного, кто именно за ней стоит. В первую очередь она старательно действовала в одиночку, я это уже знал точно, но озвучивать ей таких подробностей и откровений не считал нужным. И я банально не знал того, кто на самом деле за ней стоит». и поэтому опасался получить весьма неприятный сюрприз, который мог изрядно подпортить мне жизнь. Как факт, необходимо было исправить ситуацию. Но каким образом? Я же не буду ей говорить о том, что прекрасно знаю все эти факты, которые имеются у нее за душой. Как ни крути, но в данном случае подобные откровения могут быть опасны для меня самого. То есть мне нужно быть более хитрым в сложившейся ситуации. «А кто сказал этим эльфам, что я интересуюсь их делами и интересами?» Достаточно громко расхохотался я, постаравшись добавить в голос как можно больше презрения. «Из чего вы это взяли? Мне абсолютно наплевать на ваши интересы и дела, которые происходят у вас там, в вашем княжестве. Именно поэтому мне хотелось бы, чтобы вы оставили меня в покое. Если непонятно, то придется объяснять все это более внятно». «Раньше я пытался понять то, какие цели ты сама преследуешь. У меня создалось такое впечатление, что ты действуешь отдельно от своих товарищей. Вот хоть убей меня, но это факт, особенно если подумать об этом с точки зрения поведения твоих друзей. Почему они не проявляют столько внимания ко мне? Подошли пару-тройку раз и забыли. Ты же все никак не успокаиваешься». Неужели, кроме великого леса, есть еще какие-то хозяева, кому служат эльфы? Кто бы знал, как мне надоело с вами пытаться общаться на эту тему. Твои товарищи более прямолинейны в данном вопросе. По крайней мере, они не пытаются скрывать от меня того факта, что именно им нужно от меня. Ты же старательно пытаешься меня обманывать. Изображаешь из себя подругу-помощницу». Я не знаю того, кто тобой командует, но постарайся сама передать этому существу, что у меня нет никакого желания служить к Более того, у меня пропало любое желание с вами контактировать. Слишком вы какие-то наглые, а по сути никакой силы у вас нет. Ну вот, что вы можете мне предложить служить вам? Какой смысл? Что вы можете мне дать взамен за эту службу? кроме того, что в лучшем случае быстро убьете на алтаре, чтобы забрать мои силы для собственных нужд». «Что? Видишь? Тебе даже ответить мне нечего. Поэтому я хотел бы тебя попросить держаться от меня как можно дальше. Нет у меня желания с тобой больше общаться». «Не поверишь? Вообще никакого желания нет. Ты можешь говорить сколько угодно и что угодно, если у тебя есть такое глупое желание». Но скажу сразу, оно бессмысленно. Еще больше растерявшаяся девушка могла только покачать головой и уйти прочь. Хотя надо, наверное, сразу сказать, что когда я начал ей высказывать свое мнение, то она практически сразу сникла. Да это было и не мудрено. По сути, с ее стороны это был серьезный просчет. Любая попытка на меня так повлиять провалилась бы заранее. Сейчас я просто устал играть с ней в эти игры. Чтобы там кто ни говорил про тех же Дроу, но они были более прямолинейными и честными, чем все остальные разумные, и недооценивать это было глупо. По крайней мере, я не собирался совершать такой серьезной ошибки, а вот она совершила. И это особенно сильно стало заметно именно тогда, когда я упомянул про то, кому именно она служит. Как я уже сказал, ее поведение слишком выбивалось из общей струи остальных представителей Великого княжества, так что тут недооценивать саму сложность ситуации было бы просто глупо. Если же она все же сделала такую ошибку, то пусть разбирается со своим руководством, а у меня есть и другие дела».